и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго в Орловской гимназии, учения терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, он говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, не переносил логики, характер порывистый, решительный, открытый и великодушный, преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что во всем свете нет проще и добрее его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота Постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер в 80 лет легко и спокойно. Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних 20 лет, и на тяжкий пост которое она по своей горячей религиозности возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет 25 вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному культурнее, если можно так выразиться. Послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, самоотверженный, склонный грустным предчувствиям к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было 9 человек, и из которых она пятерых потеряла, была изумительна. Разлука с ними невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее. Отец все отлучался в Тамбовское имение, пропадал на охоте, жил непосредством, и значит, немало было и существенных поводов для ее слез. Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня в противовес ее влиянию и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А дворня наша невелика была. С соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало. Сверстников я не имел. Сестра Маша была еще совсем ребенок. Игрушек, развлечений и склонности к ним тоже. Впечатлителен был чрезвычайно. «Все помню, действовало на меня новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода, искрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать» еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад на запад. Мати-дворовые любили рассказывать, от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, аленький цветочек, о трех старцах, то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке, Нашим богатейшим языке, в котором благодаря географическим и историческим условиям слилось и притворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси. Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними, и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время – Я вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от бутырок деревушках у наших бывших крепостных и однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину».